«Это что за хрень, а?» — вырвалось у Димона. Он стоял рядом, сжимая лук, и уже смотрел вверх. «Не нравится мне это!» — тихо сказал Юки. Г, Альверин! Что это? Буря?» — прогрохотал Крак, указывая пальцем вверх. Я взглянул на гиганта. Его ветви дрожали, а янтарные глаза потускнели. Остальные выжившие Криспы начали медленно двигаться к центру поляны. Их движения стали плавными, они окружали тела погибших, не разделяя их на своих и чужих. «Это не буря, это наша скорбь!» — громко ответил Альверин. «Мы оплакиваем павших!» «Что они делают?» — к нам подошла Катя, ее голос чуть дрожал. «Похоже, хоронят?» — неуверенно ответил я, не отрывая взгляд от Криспов. Альверин поднял свои ветви к небу, и его кора начала слабо светиться мягким зеленым светом. Остальные древа последовали его примеру, и вскоре вся поляна озарилась этим сиянием. Земля под ногами задрожала, и я почувствовал, как что-то тянет меня вниз. Из земли начали расти тонкие корни, похожие на нити. Они мягко обвивали тела погибших и укутывали их в кокон. Эти корни пульсировали и словно перекачивали энергию. Я заметил, как из расколотых стволов культистов начала сочиться черная кровь, но корни впитывали ее и... очищали, превращали в слабое золотистое свечение. «Это невероятно», — прошептала Лена. Ее глаза блестели от слез, но взгляд она не отводила. «Они возвращают их в землю. Очищают». «Не просто очищают». Тихо заметил Юки. «Они возвращают их сущность в цикл жизни. Может, это и не похороны, а возрождение?» Я кивнул, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Зрелище пробирало до глубины души. «Возможно ли, что потом павшие Криспы возродятся в новой жизни этой планеты?» «Корни, укутавшие тела, начали медленно уходить под землю, утягивая разбитые стволы за собой». На месте каждого павшего криспа появился маленький росток, едва ли заметный, но сияющий тем же зеленым светом. Лена невольно взяла меня за руку, а я не убирал, не собирался нарушать этот ритуал. Теперь небо не казалось таким уж зловещим, хотя оставалось черным скорее торжественно покрыла землю и укрыла этот священный момент. Когда последний росток пробился из земли, Альверин опустил ветви. Его глубокий и мелодичный голос разнесся над поляной. «Пройдут сотни лет, но они вернутся. Их сущность станет частью леса. Мы созидаем даже в смерти». Криспы замерли, их ветви склонились, и свет на их коре погас. «Черт, это было...» Димон замялся, подбирая слова. «Не знаю, как сказать. Промолчу. Нет, это было круто!» «Это было красиво, дуралей!» Добавила Олеся, вытирая слезы. «И очень грустно. Я же молчал, все еще переваривая увиденное. Может быть, мысль о том, что даже после смерти есть шанс оставить след? Стать частью чего-то большего? На земле такого точно не увидишь. Там все заканчивалось могилой и забвением». «Как же хорошо, что я подписал контракт. Наверное, поэтому эта планета так важна Крагнору, он же бог хаоса», — спокойно сказал я. «А Криспы — истинное воплощение порядка и созидания». «Да, и у них большие проблемы», — добавил Юки. «Что-то подсказывает мне, что наш командир ошибся, и мы не так просто оказались на выжженной равнине», — буркнул Димон, приобнимая расстроенную Олесю. Глава 12. Ночь опустилась быстро, и нам пришлось разбить лагерь на краю поляны. Подальше от ростков, чтобы не тревожить криспов, благо поляна была огромная. Крак и Таурены занялись костром и ломали сухие ветки. Гоблины и ящеры устроились чуть поодаль и о чем-то перешептывались. Молчаливая и грациозная эльфийка сидела в стороне. Я присел у костра, но тут мой желудок предательски заурчал, и моя ошибка стала чересчур очевидной. А ведь еды-то мы с собой не взяли. Первая миссия прошла так быстро, что и представить не мог, что можно так надолго застрять. Но сейчас, после такой бойни, голод накатил волной. «Слушай, Дима, а эта эльфийка вообще сражалась?» «Что-то не видел». Кивнул в сторону воительницы. А «Особо нет, прикрывал Олесю до да гоблинов с арбалетами. Вообще-то у меня другой вопрос был. Вот скажи мне, ты слышишь?» «Что слышу? Не понял я». «Ну прислушайся, слышишь?» Пришлось замереть. Прошло секунд пять, но ничего так и не приметил. «Не, ты о чем?» «Да потому что это мой живот орет! Не могу представить, что ты так сглупил и оставил нас без еды!» Димка шутил, это было очевидно, поэтому просто усмехнулся. «Да уж, кто же знал!» Вздохнул я, оглядывая команду. Леська выглядела уставшей, а Катя, как всегда, сидела с надменным видом, но ее взгляд то и дело падал на костер. Будто она надеялась, что там сейчас вырастет еда. Лена сидела рядом со мной и молчала. Рак, услышав наш разговор, громко расхохотался. «Гр, человечки, забыли взять пожрать! Ха-ха! Ну вы и ну бы». Он хлопнул себя по колену, а турены сидевшие рядом, поддержали его гогот. Один из них, тот, что толкнул меня локтем у входа в лес, вытащил из инвентаря здоровенный кусок вяленого мяса и протянул нам. «Хотите?» — прогундосил он, ухмыляясь. «Только скажите, дайте нубам еды». Димон тут же вспыхнул. «Да пошел ты, корова сытула, и без вас не сдохнем». Я даже разозлиться не успел, как Таурен получил подзатыльник от крага и вспахал носом землю. «Куда ты лезешь, сам нубас тот еще? Ты видел, как этот парень среди деревьев мельтешил? Ставлю 50 очков, он тебя за секунду убьет». «И вообще, не дело глумиться над новенькими. Только я могу. Ха-ха, я же командир! Слышь, Женя, у вас это какая миссия?» «Вторая», — ответил я и улыбнулся. Меня нисколько не задевала фраза Туурена, я даже больше удивился реакции Крага. Димка же нарочито громко заржал над быком, который молча поднялся и уселся на свое место, как ни в чем не бывало. «Настоящая братская потасовка, не значащая ничего». «Да уж, миссии разные бывают, народ. Провизию всегда берите. Но я опытный командир. Всегда встречаю тех, кто чего-то не знает. Наборы новичка хоть есть?» «Это есть», — кивнул Юки. «Молодцы! Тут, может, и не пригодится планета без зданий, как мы видим, и ландшафт ровный. Но мне он не раз помогал. Ладно, держите!» Крак бросил нам несколько кусков мяса, завернутых в грубую ткань. Таурены тоже поделились, но эти сначала обжарили куски, похожие на куриной части, посыпанные специи. Завидев наши трудности, даже гоблин подошел издалека и сунул огромную лепешку. Она оказалась чуть пресновата, но хватила на всех. «Спасибо!» — искренне поблагодарила Лена. «Жрите, нубы!» — буркнул крак беззлобно. «Благодарю, командор!» Димка уже вгрызался в мясо, его лицо осветилось счастьем. «Это самый лучший день в моей жизни!» Мы рассмеялись и принялись за еду. Олеся аккуратно откусила кусочек, чуть поморщилась, но голод взял свое. Лена и Катя решили поиграть в пинг-понг взглядами. Смотрели то на друг друга, то на меня. Это начинало надоедать, и я принял твердое решение покончить с этим после миссии. «Пожалуй, с девочками придется расстаться». В голову закралась мысль, что появление Лены сдвинуло мои мысли в несколько ином ключе, и признавать этого не хотелось. Ведь у меня были другие планы и цели, и вряд ли она соответствовала им. Чтобы быть рядом, слишком уж дохрена я натворил дел на земле. «Дэвид, подходи, поешь!» — позвал его Юки. Одиночка, как и ожидалось, не присоединился. Он сидел в стороне у другого костра, который развел сам. В руках у него был какой-то сверток, из которого он доставал что-то похожее на сухари и медленно жевал. Что ж, парень показал свою позицию, и это начинало напрягать. В команде минус один с самого начала. Учитывая, как он повел себя в бою с Криспами, полагаться на него не стоит, да и спину этот урод не прикроет. К нашему костру медленно подошел Альверин и Тиль. Впрочем, не заметить их было сложно. Крак поднялся и кивнул им, но во взгляде читалась настороженность. «Гррр, говорите, зачем вернулись!» Альверин медленно опустился, его корни мягко коснулись земли. «Мы Криспы», — начал он, — «мы созидаем. Сотни тысяч лет мы наблюдали за этой планетой, за ее циклами и за жизнью, что течет в наших жилах. Мы стали единым целым, Криспы не вмешиваются, не разрушают и не навязывают свою волю». «Лишь хранят равновесие, позволяя природе следовать своему пути, частью которой являемся сами». Но... он сделал паузу. За последние столетия в мыслях некоторых из нас начали появляться тени, мысли, которых не должно быть. «О, я, похоже, знаю, что за мысли», — встрял Димон, не отрываясь от мяса. «Типа, а не спалить ли нам тут все к чертовой матери?» Альверин слегка повернул голову. «Мысли о бессмысленности», — ответил он. «О бесполезности созидания, равновесие, ложь, а хаос и разрушение — единственный путь. Эти мысли не были нашими, они пришли извне». «Крагнор, демонический бог», — тихо сказал Юки и посмотрел на Альверина. «Вы знаете что-то о них?» Древо кивнуло, его ветви слегка качнулись. Мы очень древняя раса и легко противостояли этим богам Но не знаем, что произошло Влияние стало сильнее Демонические боги, такие как Крагнор, сеют семена хаоса в умах живых Они не сражаются открыто, не приходят с армиями Они шепчут Их голоса проникают в мысли и искажают их, заставляя сомневаться как видите, даже мы, Криспы, не смогли устоять. Некоторые из нас поддались, отвергли созидание и встали против своих. Они образовали культ поклонения с единственным желанием основой, которое вросло нашими же корнями в их разумы. Безумствовать в мире идеального порядка, вспомнил я данные из библиотеки. «Верно», — ответил уже Тиль, молчавший до сих пор. «Отец старается удержать». «Наша община пострадала в числе первых, но вы подоспели вовремя». «Скажите, а откуда вы? Вы такие разные». «Нас отправила Авалон, грр. Не заморачивайтесь, если не знаете, но мы союзники!» Ответил Крак, сел у костра и тоже вцепился в мясо. «Погодите!» — встряла Олеся, ее голос дрожал от недоумения. «Как такое вообще возможно? Вы разумная древняя раса. Как возможно вот так просто взять и заразить?» «От влияния богов не застрахован никто», — глубоким голосом ответил Альверин. «Их семена падают на любую почву, и лишь самые стойкие могут их отвергнуть. Мы пытались очистить умы наших сородичей, но...» Он замолчал и продолжил. Некоторые слишком глубоко погрузились в безумие, ведь его не видно сразу. А когда они стали слугами Крагнора, он сразу подавил их волю. И стало поздно. «И что, неужели сделать ничего нельзя?» Спросил я, чувствуя раздражение. «Вот так вот захватили и нет способов просто сидеть и смотреть, как это распространяется?» Альверин посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Можно сражаться», — сказал он. «Но победа не в том, чтобы уничтожить всех, кто пал. Победа в том, чтобы защитить то, что еще можно спасти. Поэтому мы с сыном и подошли к вам. Теперь вы понимаете, ваша помощь». «Она нужна нам сейчас!» «Нет, стоп!» Встряла Катя, ее голос был резким, почти обвиняющим. «А как вообще до такого дошло? Вы же такие умные, у вас целая экосистема тут своя, такие крутые, живете тысячи лет! Почему не заметили вовремя, что сородичи сходят с ума?» «Если не считать подачу, мне тоже было интересно, что ответит древо. Не потому, что я хотел их в чем-то улечить, нет, это просто показывало уровень силы и воздействия богов». Альверин словно не слышал ее обличающий тон. Он лишь слегка качнул ветвями, будто вздыхая. «Мы заметили, я говорил, но поздно. Хаос растет медленно, как плесень. Сначала это лишь тень в мыслях, затем сомнение и потом одержимость». Те, кто образовали культ, верят, что хаос — это свобода». «Свобода?» — фыркнула Лена. «Делать все, что захочется — крушить, убивать и жечь?» «Для них — да», — ответил гигант. «Они видят в этом смысл. Их разум искажен, но вера крепка. И тем опаснее мои сородичи». Я задумался. Все это звучало до жути знакомо. Сколько людей я видел на Земле, которые вот так ломались под давлением обстоятельств. «Тех, чей разум гнулся, пока не затрещит по швам». «Чего греха таить, даже у меня были чудовищные мысли в самые худшие дни жизни». «И если уж такие разумные существа, живущие тысячи лет, оказались под воздействием карагнора, то что стоит думать о землянах?» На миг в сердце что-то стрельнуло, но отвлек Тиль. Малыш внезапно поднялся и подошел к одному из обычных деревьев. Не Криспу, а тому самому, чей ствол был порезан ударом культиста. Он обнял его своими ветвями, и мы замерли, не понимая, что видим. Его кора начала светиться, и вдруг... Он начал сливаться с деревом. Его тело растворялось, превращаясь в нарост на стволе, пока не стало частью коры. Через несколько секунд тиль исчез, а дерево выглядело так, будто никогда и не было повреждено. «Что за...» Вырвалось у Димона, его глаза округлились. «Это как он?» «Никак, Гррррр! Где он?» Взревел Крак. Альверин пояснил. «Мой сын показывает вам нашу суть. Мы — часть леса, часть жизни. Можем становиться с ней единым, если это необходимо. Но это требует большой силы». «Воины, мы показываем вам, чтобы вы были внимательнее в вашей миссии. Отступники нашего рода легко могут делать так же». «Ага». «Спасибо», — ошарашенно прошептал я. «Это не все. Будьте внимательны, воины. Хаос скрывается в мелочах». «В мелочах?» — переспросил Юки. Его голос был спокойным, но я знал, что этот парень впитывает все как губка. «Да», — ответил Альверин. «Посеянное зерно растет медленно, а зарождается с одной мысли, с одного сомнения. Будьте внимательны к себе и друг другу». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это было не просто предупреждение. Любой дурак понял бы, на что намекает гигант. Внезапно Альверин поднял ветви, и его голос стал чуть ли не торжественным. «Но это не все, воины. Мы пришли к вам сообщить, что пока мы говорим, отряд культистов движется к нашему священному водопаду. Это место — сердце нашего леса, источник вечной жизни созидания. Если они уничтожат его, то наш народ падет, и мы просим вашей помощи». «Водопад?» — переспросил орк. «Гррр, это не наша миссия. Нам нужно остановить ритуал культистов совершенно в другой стороне». «Но тогда мы погибнем». «У нас не хватит сил противостоять после такого сражения». «Спокойно», — ответил Альверин. «Послушай, кочерышка, я тебя не перебивал, чтобы ты объяснил нубам, как работают культы, но удивлю тебя, Г. Я и так все это знал, и мы пришли сюда с определенной целью. Теперь я знаю уровень угрозы, и больше мне ничего не нужно». Орк махнул рукой, показывая, что разговор закончен. «Нет». Внезапно вскочила Олеся. Ее голос приобрел стальные нотки. «Вы не понимаете, если они уничтожат водопад, весь этот лес погибнет! Мы не можем просто уйти!» «Она права, — поддержал я». Если мы не остановим их сейчас, культисты станут сильнее. Это не просто помощь местным. По большому счету, это ведь наша миссия и есть, правильно? Убийство культистов ослабит влияние Крагнора. Мы добьем их у водопада, а потом закончим основное задание. Тогда влияние демонов на планете сойдет на нет. Ведь именно эту войну ведет Авалон. Я с интересом глянул на юки. Тот тоже смотрел на меня, но не отреагировал. Вздор! Рявкнул Крак. «Мы не нанимались спасать каждое дерево на этой планете! Наша задача — ритуал!» «Я тоже против». Раздался холодный резкий голос со стороны. Дэвид даже не повернулся к нам и продолжил смотреть в темноту. «Это не наша война. Мы здесь, чтобы выполнить миссию и уйти». Катя скрестила руки. «Согласна. Зачем нам лезть в эти разборки? Это их проблема. Пусть сами решают. Мы — не благотворительная организация». «Ну ладно, Крак, ладно этот дебил Дэвид, но и ты опять против нас!» Я почувствовал, как внутри закипает раздражение. Ее высокомерный тон — это тупое вечное желание идти по легкой дорожке. Я вскинул голову, посмотрел на нее и спокойно сказал «А ты ведь, Катя, самая настоящая высокомерная сука!» «Это твое высокомерие и недальновидность уже не раз нас подставляли!» «Скажи мне, прежде чем что-то делать, ты вообще думаешь или просто идешь по легкой дорожке, как привыкла?» Ее лицо побледнело, глаза округлились, но я не дал ответить. «Знаешь, о чем недавно думал? А может, вся твоя история про тяжелую жизнь – это вранье? Что ты там задвигала нам? Авалон обещал тебя вытащить из сложной ситуации и накинуть деньжат? Как-то странно». «Я ведь все еще помню твой номер, в котором одинаковые цифры. Да еще какие, четыре шестерки. Как-то не складывается картинка у меня. Кого ты пытаешься дураком сделать?» На секунду мне показалось, что она сейчас задохнется от шока. Рот-то открыла, да вот слов не нашла. Ее взгляд метался между мной и остальными, и в нем читалась смесь ярости и... обиды? Нет, не совсем, что-то другое. Будто избалованной девочки, привыкшей получать все, что захочет, отказали в новой игрушке. Она сжала кулаки, ее губы задрожали, но она выпалила. «Ты... ты ничего обо мне не знаешь, Женя! Ничего! И это будет твоя проблема и погибель. Не смей копаться в моем прошлом!» «А мне и не надо!» – отрезал я. «Я вижу, что ты делаешь здесь и сейчас, и это все еще трусость!» «Только на этот раз, если Олеся готова взять ответственность, то ты боишься даже этого!» Катя вскочила, достала кинжалы, но тут же замерла, увидев мою ухмылку. Сжала зубы, бросила на меня полный ненависти взгляд и отвернулась, быстро уходя к другому костру. «Гррр, поселился нуб?» «Хватит!» — рявкнул Крак, он повернулся к Олесе. «Ты это начала, девчонка! Второе предупреждение! Еще одно, и я лично отрублю тебе голову за неподчинение!» «Да что за бред тут происходит?» – взорвался Димон, вскакивая. «Они с Жекой все по делу говорят! Что нам стоит помочь? А ты тут вообще что делаешь? Угрожаешь её убить? Это ты такой командир, да?» «Это не бред, а порядок!» – прорычал Орк. «Я командир, и моё слово – закон! А тебе первое предупреждение!» Олеся, обычно спокойная и сдержанная, тоже вскочила. Ее глаза горели, а голос дрожал от ярости. «Это ты называешь порядком, да? Глупая, никчемная, зеленая обезьяна!» Последнее слово она выделила особенно. «Мы здесь, чтобы помогать этой планете, уничтожить призыв демонов и культ. То, что Авалон назначил тебя командиром, не значит, что я стану безвольной девкой и буду следовать твоим приказам, понял? Если ты не видишь, что этот водопад – ключ к спасению планеты, то ты просто...» «Тупой!» «Господи!» Пораженно прошептала Лена и встала мне за спину. Крак шагнул к ней, его топор угрожающе качнулся, но я встал между ними и поднял руки. «Хватит! Мы не будем драться друг с другом!» «Крак, убивая одного из нас, ты понижаешь наши шансы на успех!» «Олеся, ты палку перегнула! Он более опытный воин и командир, и он имеет право на свое мнение, так что тебе нужно извиниться!» «Извиниться?» Олеся опешила. «Женя, до да на чьей ты стороне?» «Не нужно этих глупых манипуляций. У меня есть свое мнение. Но это не значит, что я сейчас должен навязывать его всей группе. Поэтому выслушайте все, что я сейчас скажу, внимательно!» «Извини», — буркнула Олеся Орку. «Все уже давно обратили на нашу потасовку внимание и подошли ближе». По моим скромным меркам, суть конфликта успели услышать все. Удивительно, но Тиль и Альверин вели себя так, будто ничего не происходит. Они безэмоционально смотрели на нас и молчали. Все, даже рычавший крак, замолчали. Его желтые глаза буравили меня, и он рыкнул. «Говори уже! Но ты, девка, не забывай, кто здесь командир!» Димон попытался что-то ляпнуть, но Олеся ухватила его за руку и сжала, поглядывая на меня с легкой обидой. «Но «Ну, прости, малышка, пора взрослеть. Как бы я к тебе хорошо не относился, нужно иметь здравый рассудок и не идти на поводу эмоций». «Слушайте». Начал я, стараясь говорить спокойно, но твердо. «Мы не просто наемники, которые выполняют задания и сваливают домой. У нас всех есть духовные тела, которые дают второй шанс. А вот у местных этого нет». Допустим, мы уйдем сейчас, выполним задание и бросим Криспов. Их лес падет. И что дальше? Да, вернемся в Авалон с кучей очков, а потом... А потом нам сюда же и возвращаться. Вот только вместо культистов встретим 50 демонов F-ранга. Просто потому что сейчас не поможем. Я не хочу так. Мы легко можем спасти водопад и завершить миссию. «Я просто сказал, что думаю». И, судя по лицам многих, до них дошло. Димон кивнул, Олеся даже улыбнулась, а Юки, как всегда, промолчал. «Лена так вообще чуть ли не гордилась, будто я уже ее муж». Гоблины и ящеры перешептывались, а эльфийка взглянула с интересом. Орк скрестил руки, его лицо нахмурилось, но он молчал. Я стрельнул взглядом в сторону Дэвида, он лишь хмыкнул, ничуть не изменившись в лице. Зато вернулась Катя и молчала, опустив голову. Юки заметил, что Крак все еще сомневается. «Вам что?» Японец усмехнулся. «Не нужны дополнительные очки Авалона?» «Очки Авалона мы любим!» Понимающе закивал один из гоблинов с арбалетами. Пара быков одобрительно кивнули друг другу, но Крак все еще молчал и глядел на меня из-под лобья. «А что, если так?» «Крак!» — добил я. «С меня поляна в ржавом клыке!» «Друг мой!» Мигом расплылся орк в улыбке и обнажил клыки. «Так чего же ты молчал? Водопад, так водопад!» Вся наша команда тут же расслабилась. Эльфийка обворожительно улыбнулась, а гоблины оскалились, предвкушая очки. Ящеры разделились во мнении, но это было неважно. Крак фыркнул и поднял руку. «Да черт с вами!» «Идем к водопаду, я так решил. Если кто-то против, готов отрубить ему голову прямо сейчас, чтобы время не тратили и вернулись в Авалон. Нет желающих?» «Так и думал». Дэвид и Катя на произошедшее не отреагировали. Американец просто пожал плечами и отвернулся, а Катя сидела, глядя в костер. Ее лицо стало непроницаемым, но я знал, что мои слова задели ее. «По делом, возможно, впервые задумается о том, что ее пути и убеждения не единственные». «Ну, решено!» Я улыбнулся. «Утром идем к водопаду. Альверин, мы же успеем!» Все это время молчавший гигант кивнул. «Вы приняли верное решение, войны. Мы будем с вами. Женя, ты обладаешь истинным духом. Не потеряй его, и в тебе никогда не вызреет сомнение». Когда все разошлись, я завалился у костра. Дрова приятно простреливали, пламя обдавало теплом, и сон навалился за пару минут. Глава тринадцатая Кто-то осторожно толкнул меня в плечо. «Женя, проснись!» — донесся шепот Лены. «Нам надо поговорить!» Я открыл глаза, поморщился от тусклого света и протер лицо ладонью. Лагерь был погружен в предрассветную тишину. Костер почти догорел, осталась лишь горстка тлеющих углей. Я сел, кивнул Лене, поднялся и оглянулся. Наш отряд спал, но криспы... Они не спали, как остальные. Их высокие фигуры стояли неподалеку, чуть покачиваясь, как простые деревья на ветру. Ветви опустились к земле, будто в поклоне, а корни слегка углубились в почву. Кора светилась мягким сиянием, тиль с цветами на плечах чуть дрожал, и его мох шевелился, будто дышал. Это было как красиво, так и жутковато, как будто они не отдыхали, а общались с лесом, объединялись одной общей жизнью и созиданием. «Чего тебе, Лен? Еще же темно!» — пробормотал я, подавляя зевок. «Знаю, но это важно. Отойдем, чтобы никого не разбудить». Она уже потянула меня за рукав, и в ее движении было столько настойчивости, что пришлось плестись за ней. Мы углубились в лес, шагая по мягкой земле, усыпанной опавшими листьями, и, наконец, остановились вдалеке от лагеря возле ряда деревьев. Их ветви сплетались над головой, образуя купол, через который пробивались первые лучи солнца. Лена повернулась ко мне. Ее лицо выражало серьезность, глаза блестели, но в них легко читалась тревога, смешанная с упрямством. Она сжала кулаки, будто собиралась с духом. «Тот поцелуй...» — начала она. «Он мне и так тяжело дался. Послушай, Женя, я себе достаточно уважаю. И не хочу бегать за тобой, как какая-то шлюха. Мельтишить рядом, унижаться. Если ты меня хоть немного уважаешь, скажи уже прямо, как есть. Что не так? Чем я тебе не подхожу?» Я смотрел на нее, и в голове крутилось десяток мыслей. Лена стояла, чуть сутули в плечи. Что ж, а девушка ведь и правда неплохая. Да и сражается без страха. Поразительные изменения. Послушай, дело в том, что... Было начал я, но ее глаза расширились, и она тут же зачастила. «Нет, подожди!» «Тогда я расскажу первое, не перебивай. Женя, когда я попала в Авалон, я была никем, слабой, напуганной девчонкой, которая даже отчима из квартиры выгнать не могла. Те испытания, они были ужасны. Меня забросили в мир и буквально сказали, выживи или сдохни». «Я помню, как меня в угол загнали три аварса, а я одна, с ржавым клинком. Руки трясутся так, что чуть себя не порезала. Думала, что все, конец. Одного умудрилась рукояткой вообще добить, представляешь?» Я невольно раскрыл глаза шире. «Нифига себе, она почти повторила мою битву с волками!» «Не знаю как, но выжила, а потом этот мост, где ты и Олеся вселили в меня силы на тот последний рывок». Знаешь, как это было важно? Невероятно важно. И после этого я решила, что больше слабой не буду никогда. Теперь я могу постоять за себя, стала сильнее, решила все проблемы на земле. Знаешь, почему именно ты для меня важен? Потому что ты такой же. Не сдаешься, идешь вперед, даже когда все против тебя. Я вижу в тебе то, к чему сама стремилась всю жизнь. Но не могу понять, чем не устраиваю. Я красивая, смелая и уже сильная. И что не так, Женя, скажи мне? Ее голос дрожал, но она не плакала, стояла с гордо поднятым подбородком и смотрела мне прямо в глаза. Ей очень нелегко дались эти слова, видно невооруженным глазом. А ведь она и вправду молодец. Прошла через ад и вышла из него сильнее, изменилась до неузнаваемости, схватила шанс и не отпустила. Невольно скользнул взглядом по ее фигуре, которой позавидовала бы любая. Затем посмотрел в глаза. Нет, эта девчонка слишком хорошая, чтобы я втягивал ее в свои проблемы на земле. Поэтому просто скажу правду. Я вздохнул, потер затылок, ну и что мне ей сказать? Лен, все понимаю, честно. Я взял ее за руку. Но ты пойми, все это только отвлекает, заставляет принимать решения на фоне эмоций и привязанностей. Ну а на земле... У меня достаточно там проблемы и подвергать кого-то еще опасности я не хочу. Там, дома, у меня тоже своя цель, как и здесь. Она слушала, чуть покачивая головой, я выпустил ее руку и замер. «Жень, я могу помочь», — сказала она тихо. «Нет», — отрезал я, но мой голос прозвучал резче, чем я хотел. «На земле нет второго шанса, Лена. Влезешь в мои проблемы, один промах и труп. Хочешь, чтобы ты погибла из-за меня? Бред! Она нахмурилась, сжала кулаки. Я видел, как в ней закипает злость, но она стиснула зубы. «Я для тебя что, просто помеха?» Она сказала это с вызовом. «Я всегда считал, что вся эта романтика только мне вредит и делает слабым. Когда переживаешь за кого-то, теряешь голову, совершаешь неправильные поступки. И текущая ситуация не исключение. Послушай, я вздохнул. Вся эта романтическая хрень – это лишнее и не для меня». «Понимаю, на что ты рассчитываешь, но не могу предложить тебе всего этого». «Скажу так, не рассчитывай на что-то серьезное, Лена. Можешь быть рядом, если для тебя это важно. Но запомни, что ничего серьезного быть не может. Это все, что я могу тебе предложить». Что ж, по крайней мере, я был честен и с собой, и с ней. Не хотелось обижать девчонку, она даже нравилась мне. «Да и чего греха таить, к ней действительно тянуло. Вот только не ввязывалось это все в мои планы». Лена кивнула, ее губы чуть дрогнули в попытке улыбнуться. «Ясно, Жень, я поняла. Это не то, чего я ожидала от этого разговора. Не хочу быть вечной заложницей подобного отношения к себе». «Тогда просто друзья, да? В этом-то ты не откажешь?» «Не-а», ответил я и на этот раз улыбнулся. «Друзья? Это нормально». Она кивнула, развернулась и понура пошла обратно. Разговор вышел тяжелым, как удар под дых, зато честным. По-моему, она не злилась, хотя осадок остался паршивенький. Было не по себе говорить такое в лицо, но так правильно. Конечно, можно было наврать и завалить ее в кусты прямо здесь. Возможно, каждый второй сделал бы это. И будь она какой-нибудь сукой типа Кати, так бы и поступил. А может и нет, хрен знает. Но эту девчонку я уважал, и она точно не заслужила подобного отношения. Когда мы вернулись, лагерь уже оживал. Костер снова разгорелся, над поляной проплыл запах жареного мяса. Гоблины суетились вокруг котелка. Один из них с длинным носом что-то пискляво объяснял другому, тыча пальцем в кипящую похлебку. Ящеры сидели у огня и полировали копья, а эльфийка чистила лук. Крак и Альверин стояли чуть в стороне, у большого валуна, и орк о чем-то спорил. Я подошел ближе. Командир, как всегда, выглядел так, словно сейчас все разнесет своим двуручным топором. «Гррр, Альверин, ты уверен, что есть время на прием пищи?» Спросил он, прищурившись. «Неужели культисты так далеко от водопада?» Альверин стоял прямо, его ветви чуть покачивались, будто он сдерживался. «Да, Крак». Ответил он, и его голос был спокойным, как всегда. «Воины Авалона успеют защитить водопад и помочь нам». «Звучит красиво дерево!» Крак оскалился, показав клыки. «Но хрен вас разберет со своим спокойствием! У вас даже когда родичей убивают, эмоций нет!» Альверин чуть повернул голову, его янтарные глаза блеснули, но ответил не сразу. Пауза затянулась, и я почувствовал, будто древо размышляет над ответом чересчур долго. «Наши дети имеют эмоции так, как молоды. Я же сосредоточен и созидаю. Мы просто наблюдаем цикл жизни, частью которого являемся сами». Г, надеюсь!» Буркнул орк и отошел к Тауренам, которые обсуждали какую-то предыдущую миссию. «Я смотрел на Альверина. Он остался стоять у валуна, его ветви дрожали чуть сильнее, чем обычно». Смотрел он куда-то вдаль, в сторону водопада. Подумалось, что лидер Криспов просто устал. Все-таки на его плечах лежит ответственность за целый лес. Наш отряд двинулся к цели. Лес вокруг был густым, почти непроходимым. Я уже давно привык к запаху земли и свежему воздуху и чувствовал себя расслабленно. Альверин заверил нас, что угроз по пути не встретится, поэтому вовсю глазел по сторонам». Высоченные деревья все так же смыхались над головой, их ветви сплетались в зеленый купол где-то далеко наверху и пропускали лишь тонкие полоски света. Даже сложилось впечатление, что я опять попал в лесной биом лабиринта. Шел в середине отряда и улыбался тому, как сильно топают таурены, идущие впереди. Их молоты покачивались на поясах. Гоблины держались позади и все тараторили, тыча друг друга пальцами. Представители этой расы оказались даже сварливыми и вечно находили причину сказать собрату какую-нибудь гадость. А вот ящеры, наоборот, двигались бесшумно и сосредоточенно. Катя разговорилась с эльфийкой, они явно нашли общий язык и держались подальше с фланга, попутно осматривая лес. Мой взгляд скользнул на Дэвида, этот тип вел себя странно. То и дело отставал и нырял куда-то в лес, присоединяясь к отряду позже. Я решил проследить. Чуть отстал и свернул за ним, спрятался за толстым стволом и стал наблюдать. Дэвид присел у корней дерева, вытащил нож и начал выкапывать какой-то корешок. Он осмотрел его и забросил в инвентарь. Затем перешел к другому дереву, потом еще к одному, но еще раз успеха не достиг. «Черт, да он же ресурсы ищет!» «Да, ресурсы — это круто, и я обязательно куплю себе данные о них в библиотеке. Но никогда счет идет на часы. Будь ситуация другая и двигайся мы к миссии, а угроза уничтожения целой расы не висела бы над головой, тоже занялся бы подобным. Но Дэвид постоянно отставал и догонял отряд, тем самым лишая нас одной боевой единицы. Мы тут не на прогулке, а он действует лишь в собственных интересах. «На такого напарника полагаться нельзя. Союзником он мне больше не был, но и врагом его не считал. Скорее, скользкий тип, от которого лучше держаться подальше». Я был уверен, будет нужно, он все сделает ради собственной выгоды. Я вернулся к отряду, решив, что буду приглядывать за ним. Черт знает, что он может выкинуть, а у нас и без того проблем хватает. Через минут двадцать я заметил кое-что странное. Альверин шагал впереди, высоко подняв ветви, как генерал, ведущий армию. А вот Тиль держался подальше. Вчера он крутился рядом с отцом, болтая с ним, но сейчас активно общался с Лесей, Леной и Димоном. Юки же шагал рядом со мной и тоже смотрел на Криспов. Лена что-то рассказывала Тилю, а тот качал ветвями, будто смеялся. Остальные Криспы тоже держались подальше от вожака. Один из них с мхом на плечах шагал медленно, и я решил выяснить, в чем дело. «Эй!» – позвал я. «Почему вы держитесь дальше от своего лидера?» Крисп повернулся и помолчал, будто взвешивая слова. «Он попросил», – наконец-то ответило древо. Стал задумчивым, попросил не отвлекать и дать время размыслить о сущем. На его плечах, ноша за всю нашу жизнь, Альверин часто мыслит в одиночестве. Я нахмурился. «Хм, ладно». Мы шли уже несколько часов, и лес постепенно менялся. Деревья становились выше, воздух стал свежее, и появился звук воды. «Земля под ногами стала мягче, почти пружинистой, и я заметил, что трава здесь растет гуще, а цветы стали ярче. Лес оживал еще сильнее, давая понять, что до цели рукой подать». Гоблины начали ворчать, их писклявые голоса разрезали тишину. Тот, что с длинным носом, споткнулся о корень и выргулся, размахивая руками. Его сородич хикнул и указал на него пальцем. «Даже странно, что такие простые создания в миру так неслабо заряжают свои арбалетные болты энергией. Ведь я видел, как пара культистов лишились головы от таких снарядов». Внезапно Юки замедлил шаг. Я интуитивно повторил за ним, а эльфийка позади нас, рассказывающая катя о своей родной планете, резко замолчала. «Что-то не так? Мы опоздали?» «Что?» — спросил у Юки. «Не знаю, Жень», — ответил Азиат, глядя вперед. «Просто чувствую, что-то не в порядке». Я посмотрел вперед на Альверина. Может, там культисты? Лидер Криспов шел впереди, его шаги стали ровными, почти механическими. Ветви не качались в такт с ветром, а были напряженными, будто он заметил что-то. Я обернулся и взглянул на Тиля и заметил, как он смотрит на отца. Завидев мой интерес, он посмотрел мне в глаза и быстро отвел взгляд. «Эй, Тиль, старался говорить непринужденно? Что-то ты далеко от отца. Все нормально?» «Что ты докопался до ребенка?» Катя не применула возможностью возмутиться рядом. Крисп замер, его ветви чуть дрогнули, он посмотрел на девушек, потом на меня. «Все нормально. Просто отец, он мыслит и занят. Думает о водопаде. А я? Я слушаю истории». Катя довольно кивнула. «Ладно», — я улыбнулся и махнул Димону. Лучник, который весь путь держался рядом с Лесей, но как-то умудрился сдружиться с парой ящеров, подошел ко мне. «Че такое, Жек?» — спросил он беззаботно. «Слушай, да пока не знаю, просто передай всем, чтобы были на чеку». «Ну, ты можешь объяснить нормально?» — возмутился Димон. «Не знаю, будто Альверин какой-то странный. И вроде логично все, раз он вожак тут целой жизни и все по ему повинуются, но все равно». «Думаешь, он неправильно сориентировал нас по времени? Культисты уже у водопада?» «Предположил Димон». «Может и так», — кивнул в ответ. «В любом случае, будьте начеку». Дэвид слышал наш разговор и надменно ухмыльнулся. «Ну чего ты лыбишься?» Не выдержал я и обратился к нему. «Считаешь, нужно идти расслабленными?» «Ты везде видишь угрозу, как трусливая баба», — оскалился американец. «Вместо меня влез Юки». «А ты не видишь угрозы нигде, и когда-нибудь твоя самоуверенность тебя погубит». «Вы ничего обо мне не знаете», — отрезал Дэвид и прошел вперед, показывая, что говорить дальше не намерен. Димон покрутил пальцем у виска, вызвав у нас улыбку, а у Лены смех. «Лучник ошибся. Когда мы вышли к водопаду, культистов вокруг не было. Я расслабился. Хорошо, что ошибался. Может, этот чертов-одиночка прав, и я часто зря переживаю?» Водопад был не просто красивым. Девчонки, включая Эльфийку и Катю, ахнули, а гоблины наконец-то заткнулись. Вода падала с высоты, искрясь зеленым светом, как жидкий изумруд, и ее журчание больше походило на мелодию. Брызги поднимали радугу, которая переливалась всеми цветами. Листья растущих вокруг деревьев светились, а корни уходили в землю, словно вены, соединяющие лес с водопадом. Воздух казался сладким на вкус, почти пьянящим. «Водопад цел! Мы успели!» — воскликнула Олеся, в ее голосе слышалась неприкрытая радость. Ее глаза блестели, как у ребенка. Она шагнула ближе к воде, ее пальцы коснулись брызг, и она засмеялась. Криспы зашумели ветвями, их кора засветилась ярче, будто они впитывали свет водопада. Один из них опустился на колени, его ветви коснулись воды, будто в молитве. Сам факт того, что источник силы и жизни местных в целости, плюс его невероятный живой вид заставил всех улыбнуться и радоваться. Даже Крак одобрительно рычал, скрестив руки. Альверин вышел вперед, его ветви опустились, как в поклоне. Он склонился к земле и зазвучал его отстраненный, холодный голос. «Воины, вы сделали то, что должны были», — начал он. «Но я долго мыслил и вынужден извиниться перед вами. Простите нас, Криспов, но мы должны идти другим путем». «О чем ты говоришь?» Юки потянулся к линкам. Вам не понять мышление, соткано из десятков тысяч лет, но я попытаюсь сказать. Хаос — единственный путь. Созидание делает нас уязвимыми, и наша раса не может противиться ему. Лучше мы примем хаос сейчас, чтобы я точно уберег часть нашей расы. Я видел, как умирали мои братья, как наша вера привела к гибели. Демонический бог дает мне шанс спасти сына и наш лес. «Я не могу позволить вам уничтожать моих сородичей!» Я замер, пытаясь осмыслить то, что говорил Альверин. «Что ты делаешь, дерево? Поддался сомнению? остановить Гжи, пока не поздно!» Крак грозно махнул топором. «Не заставляйте убивать вас!» Криспы зашумели, двое из них шагнули к лидеру и окутали его своими ветвями. «Братья!» Голос Альверина стал глубже. Лес умирает. Мы цепляемся за созидание, но оно губит нас. Хаос — сила, которая спасет наш вид. Она в наших корнях, в нашей крови. Почувствуйте мои мысли, ибо мы есть единая жизнь. Присоединяйтесь. Мы спасем нас, пожертвовав нашей слабостью. Мы возродимся вновь. Криспы задрожали, их кора потемнела и начала трескаться на глазах. На шее Альверина проступила красная прожилка, пульсирующая, как яд. «Он обратился!» — заорал я и выхватил меч из ножен. Глава 14. «Мы с тобой ради леса, вождь!» — завопили криспы, а те двое, что обнимали его, отступили назад. Тиль закричал, его голос резанул как нож. «Папа, нет!» ветви задрожали, кора засветилась ярче. «Водопад, наше сердце! Ты предаешь его, как ты можешь! Ты учил меня созидать, а не разрушать!» «Предатель!» — заорал Крак и замахнулся топором. И тут Альверин ударил. Из-под земли вырвались корни, быстрые и острые, как клинки. Они отбросили орка, пронзили Таурена и Гоблина, те рухнули с ревом, их кровь залила траву. Бык попытался встать, несмотря на рану, но корень пробил его грудь еще раз, и он осел, хрипя. Ящер с длинным хвостом зашипел, попытался отбиться копьем, но корень прошел через его грудь, и он упал. Катя среагировала в последний момент, отскочила, но корень пронзил ее плечо. Кровь брызнула, она выронила кинжал и осталась болтаться на отростке, как кукла. Юки в неимоверно высоком прыжке крутанулся и отрубил корень. Девушка рухнула на землю, дыхание сбило, и она изо всех сил пыталась втянуть в легкий воздух. Олесе обратилась к Кате, посох засветился зеленым светом. «Мы находились далеко от лидера. Я, Юки и Дэвид рванули к Альверину. Азиат прыгнул, увернулся от корня и вонзил клинки в ствол. В голову древа врезалось сразу две стрелы, а арбалетный болт обезумевшего гоблина пробил дыру в стволе. Тело Криспа сверкало, как призрак. Топоры Дэвида крушили кору, щепки летели во все стороны. Я активировал рывок и ударил мечом, сдерживая рукоять изо всех сил. Лезвие прошло насквозь, оставив глубокую рану, из которой хлынула черная кровь. Альверин взревел, его ветви затряслись и заметались. Подоспевшая эльфийка и крак сцепились с ближайшими криспами, а Димон попал в глаз древа. Юки полоснул еще раз, Дэвид вбил второй топор в шею нагнувшегося лидера в прыжке. Я рубанул снова, чувствуя, как клинок вгрызается в кору. Через секунду Альверин начал выпрямляться и ударил меня ветвью, но я успел подставить щит. Удар был такой силы, что я отлетел на несколько метров и упал на каменистый берег у речки водопада. В этот момент по моим нитям энергии прошел всплеск. Получив повреждение, я почувствовал, как пассивный навык «Всплеск тела» начал заряжаться, как батарейка. Едва поднялся на ноги, как Димка попал во второй глаз лидера. Через секунду Альверин рухнул, его кора потемнела, красные прожилки погасли, и лес затих. Бой между всей командой и Криспами остановился. Деревья просто перестали сражаться, и на мгновение в моей голове вспыхнула надежда, что со смертью Альверина они излечились. Тиль подбежал, его ветви дрожали, как в лихорадке. Янтарные глаза были полны слез, и он потянул ветви к отцу. «Папа, остановись!» — крикнул он голосом, полным боли. «Зачем, папа? Ты же обещал!» Но Альверин был мертв. Его тело лежало, как поваленное дерево, и свет в коре постепенно угасал. Тиль упал на колени, его ветви коснулись лица отца. Криспы не двигались, их кора все темнела и лопалась. Хаос поглощал местных с каждой секундой. «Он был нашим лидером. Передал верный путь. Как они могли, Альверин пришел к истинной цели. Чужаки! Враги!» Дэвид занес топоры над головой рыдающего Тиля и ударил. Юки отбил удар американца и встал перед ним. «Я уже почти добежал и заорал». «Что ты делаешь, придурок? Мелкий не обращен!» В этот момент Крак опустил топор на ствол ближайшего Криспа, и начался истинный хаос. Ветви задрожали, кора треснула еще больше, обнажая красные вены, и Криспы, словно получив сигнал, бросились на нас со всех сторон. Я принял на себя столько ударов, что почти сразу почувствовал, как нити энергии внутри тела натянулись и зарядили всплеск тела еще сильнее. Впервые я чувствовал работу нового навыка. «Юки, помоги, вытащим их!» Заорал я, перекрикивая треск ветвей и рев крага. Показал азиату в сторону Кати и Тиля, которых уже почти окружили. Юки кивнул и рванул за мной в самую гущу. Криспы лезли со всех сторон, их корни хлистали по земле, и азиат еле успевал рубить. Я выставил щит, принимая удар одного из них. Ветвь врезалась в металл, а отдача пробила плечо болью. Я подпитывался полученными ударами, как батарейка, заряжающаяся от каждого попадания по телу. Рубанул мечом, отсекая ветвь, а юки прикрыл сбоку и отрезал ветвь другого криспа. «Быстрее!» — крикнул я, пробираясь к центру схватки. Катя, вся в крови, махала кинжалами, отбиваясь от Криспа. Тиль, дрожа ветвями, пытался прикрывать ее от удара сородичей, но сам не атаковал. Юки прыгнул вперед, его клинок мелькнул, перерубая ветви. Я влетел следом, щитом ударив в ствол другого, и тут же рубанул, раскалывая кору. Щепки брызнули, Крисп взвревел, а я со всей дури всадил меч поглубже и резанул в бок. Брызнула черная кровь, и Крисп рухнул, заваливаясь на собрата. Убит Крисп, восьмой уровень, F. Получено 18 очков Авалона. «Жека, слева!» Заорал Юки, и я успел подставить щит под удар еще одного дерева. Ветв хрустнула металл, но на этот раз тело привычно закаменело. Тем временем Азиат схватил Тиля за ветку и потащил назад, а я подхватил Катю, помогая ей встать. Ее плечо сильно пробило, кровь текла ручьем, но она не выпускала кинжал. Она тяжело дышала и постановала, но шла вперед. «Эй, забирайте их и держитесь подальше!» — крикнул я, передавая Катю Лене, которая уже подбежала. Эльфийка выскочила вперед и отрубила пару ветвей, прикрыв мне спину, и схватила рыдающего Тиля за ветвь. «Мы прикроем их и хилера! Я благодарно кивнул, взглянув на Лесю, которая уже пустила луч в Катю, и бросился обратно в бой. Криспы перли как волна, позиционирование нашей группы было слишком неэффективным. Альверин начал бой, когда мы не ожидали нападения. Корни Криспов рвали землю, но нам удалось сместиться друг к другу. Я принял удар Криспа на щит, тут же рубанул мечом по стволу. Крак ревя врезался в другого, его топор расколол ствол Криспа пополам, щепки полетели во все стороны». В это время Димон запрыгнул на низкую ветку, оттолкнулся и прыгнул на спину Криспа, всаживая кинжал в кору. Затем, кувыркнувшись, выпустил стрелу из лука в морду другого, но промахнулся, зато приземлился на ветке какого-то дерева. Юки и Дэвид вновь оказались рядом и помогли с фланга. Пока американец неистово работал топорами по стволу, как берсерк, азиат отсекал атакующие ветви одну за другой. Мелкий шустрый гоблин зашипел, отбегая назад, и выпустил болт, заряжая его энергией. Снаряд пробил ствол Криспа, и он рухнул возле нашей дальней группы. Земля задрожала, и Катя вскрикнула от боли, но наклонилась и всадила кинжал тому в глаз. «Мы двигались как единый организм, каждый прикрывал каждого. Любой удар или выстрел дополняли друг друга, но Криспы не отступали». И их становилось все меньше, но безумие охватывало все сильнее. Я получил еще один удар в щит, нити энергии натянулись. Чуть не упал, но Юки подхватил меня, а Димон прикрыл, выпустив стрелу в дерево. Стоя в отдалении, Олеся пыталась исцелить Катю, но умудрялась бросать короткие лучи на нас. Вылечила ногу одному из ящеров, который успел вскочить и ткнуть копьем вверх. Лицо хиллерши бледнело от напряжения. Раздался громкий крик. Один из ящеров, тот, что был покрупнее, рухнул, пронзенный корнем Криспа. Его тело дернулось и затихло. Я стиснул зубы и дернулся, но краем глаза увидел, как из леса вываливается отряд культистов. Десятки огромных фигур. Не успели. Они из фланга! Заорал Димон, стреляя в культиста. Его стрела попала в плечо, но культист махнул ветвью и сбил парня с ветки. Он упал с пятиметровой высоты, но сгруппировался и кувыркнулся при приземлении, поднялся и выпустил еще одну стрелу. Крак бросился вперед, его топор рассек еще один ствол, но подставился под корень криспа и зарычал от боли. «Женя, держи центр!» — крикнул Юки, отбивая атаку сразу двух криспов. Его мечи мелькали, но ветвь задела его плечо и кровь брызнула. Дэвид рванул к нему и рыбанул по стволу, откинул азиата назад и поставил блок на удар сверху. Я подскочил и всадил меч в ту же рану. Ствол проткнуло, Крисп заревел, зашатался и отошел назад. «Он мой, не трогай мои очки, ублюдок!» Зарычал Дэвид и попытался отпихнуть меня, но я был готов. Подставил щит, сработала стойка, и американец пошатнулся от неожиданности, а мой клинок закончил начатое. Убит Крисп, шестой уровень F. Получено 16 очков Авалона. В это время еще один ящер кинулся на культиста, втыкая копье в нижнюю часть ствола, но наконечник застрял и ветвь ударила в грудь. Ящер отлетел, я бросился к нему, но поздно. Корень вылез из-под земли и пронзил грудь. Бой смещался к реке. Земля под ногами стала скользкой от воды и крови, а криспы и культисты теснили нас. Я получил еще один удар. Корень вылез из-за спины и хлестнул по ней, разрывая ткани и кожу. Нити ядра загудели, как двигатель. Я чувствовал, что до активации способностей оставалось еще чуть-чуть. Я знал, что применю ее, обязан применить, но только ту, что слабее. У пассивного навыка «Всплеск тела» было две стадии, но добираться до второй я не хотел. Чувствовал, что это сработает только на пределе жизненных способностей. В меня ударил луч, рана потеплела, а боль ушла. Леся со своей группой постоянно смещались назад, поэтому видела все. Мы отбивались, но их было слишком много. Две группы объединились, и теперь отличать одних от других стало невозможно. Крак, хромая, рубил Криспов, но пропустил удар сбоку и упал на колено, рыкнув что-то нечленораздельное. Юки, хоть и с залеченной раной, но весь в крови, отсекал ветви как бешеный. Парень спас нашей жизни не раз, решив, что его ловкость поможет в защите. Димон все прыгал по деревьям, как обезьяна, но его стрелы заканчивались. Даже лицо Дэвида изменилось с непроницаемого на яростное. Парень бился как сумасшедший, но его раздражало, что ничего не меняется. Стоя у реки, Олеся продолжала исцелять. Ее посох светился, луч тянулся Катя, которая уже не могла стоять, но упорно бросала второй луч в нас. Излечив крага, она пошатнулась. Силы таяли. Лена и эльфийка прикрывали Лесю и Тиля, на два Криспа ударили Таурена ветвями, а он отлетел, а они прошли с фланга, направляясь к дальней группе, и я заорал. «Лена! Осторожно!» Она успела взглянуть на меня с решимостью и улыбнулась. Натянула лук и выпустила стрелу, пробившую ствол, от чего мои глаза расширились в удивлении. «Она может заряжать стрелы энергии, как Димон?» В это время эльфийка прыгнула вперед и вонзила лезвие в корни Криспа. Катя, несмотря на рану, бросилась на второго, втыкая заряженной энергией кинжалы в основание. Крисп взревел, его ветвь хлестнула Катю по груди, и она упала, но Олеся, стиснув зубы, продолжала исцеление. В ее руке мелькнул шар, тот самый артефакт, из которого она перекачивала энергию. У Магини закончился резерв. «Плохо дело!» «Все это время я поглощал камни энергии, коря себе за то, что не сделал этого ранее». Психанув, хиллерша бросила лечение, подпрыгнула прямо к древу и с разворота вдарила посохом по стволу энергетическим всплеском. Послышался треск, и кора культиста затрещала, лопнула, а подпрыгнувшая эльфийка тут же срезала основание. Криспы зажимали нас у реки, их атаки не прекращались. Я получил еще один удар. Корень вцепился в ногу, и я чуть не упал, но вовремя махнул клинком и устоял на ногах. В этот момент раздался бычий рев. Один из тууренов, сражавшийся рядом с крагом, рухнул, пронзенный корнями в спину. Его тело осело, кровь залила траву. Крак зарычал и рубанул Криспа. Этот мускулистый орк орудовал двуручным топором, как игрушкой. Острие мелькало, но было видно, что командир сдает. Димон тоже это приметил, перепрыгивая по деревьям, выпускал одну стрелу за другой. Одна из них, светящаяся энергией, прошила древо насквозь и зацепила корни второго. Парень начал брать нужные углы. Юки задышал, он отсекал ветви слишком долго и просто начал уставать. Дэвид все пытался мчать вперед и убить как можно больше тварей, а Азиат прикрывал и его, и остальных. Я стиснул зубы и рванул к Азиату, используя рывок. Щит продырявил ствол одного Криспа, а выставленный клинок разрубил второго. «Спасибо!» – кивнул Юки, но тут же указал куда-то пальцем. «Женя, они сейчас его уничтожат!» Я мигом обернулся. Группа культистов отделилась от основной и двинулась к источнику жизни. Их ветви начали сплетаться, формируя что-то вроде огромного снаряда, которым они намеревались ударить прямо в сердце водопада. Вылезшие из земли корни заставили отпрыгнуть в сторону, и меня с азиатом отрезало. Он и Дэвид утонули в атаках Криспов. Крак и остальные едва удерживали остальных. И я побежал вперед. «На моем пути находился всего один Крисп, удар которого я принял на щит. Ему в морду залетело сразу две стрелы. «Эй-эй, давай, Же, мчи, я туда не достану!» — раздался крик демона Всплеск тела взорвался внутри, как вулкан. Наконец, новый навык активировался». Я почувствовал, как энергия хлынула в мышцы, усиливая нити энергии, но между тем это была не истинная сущность способности. Я ощущал, что для полной активации нужно что-то большее, наверное, почти смерть, но сейчас хватит и этого. Я активировал рывок, и мое тело пролетело 20 метров как ракета, щит и меч едва ли не сияли энергией, рывком не достал никого, да и черт с ним, зато добежал до отряда, который почти приблизился к своей цели». Первый Крис увидел меня слишком поздно. Он замахнулся ветвью, но я ударил щитом, пропуская через себя поток энергетического взрыва тела, усиленный текущим всплеском. Его ствол мгновенно разлетелся на щепки, как стекло. Снаряд деревьев сгинул, они вновь встали самими собой и развернулись ко мне. Вторая тварь попыталась пронзить меня корнем, но я отпрыгнул и использовал взрыв тела еще раз. Направленный удар руки с клинком разорвал врага у основания. Третий хлестнул ветками, но я уклонился и вонзил меч перед собой, раскалывая ствол. Еще один успел ударить, пришлось взять удар на щит, и его ветвь треснула под воздействием несокрушимой стойки. А мой меч завершил дело, разрубив его на надвое.